Первый синдикат в списке Лукаса Вейнрайта организовали 8 человек. Трое из них являлись зарегистрированными владельцами лошадей, и первым значился Филип Фрайли. Зарегистрированные владельцы неизменно высоко ценились в мире скачек. Они платили налоги, держали все под контролем, но никому не мешали и были финансовым источником и движущей силой конного спорта. Синдикаты расширяли круг людей, непосредственно связанных со скачками, и спорту это шло лишь на пользу. Они также делили расходы на тренировки на небольшие доли, и это уже шло на пользу владельцам. Так создавались синдикаты миллионеров, шахтеров, группы рок-гитаристов и завсегдатые в пивных. Любой человек, начиная с тетушки Фло и кончая предпринимателем, мог стать членом синдиката. И задача Эдди Кейта была достаточно скромна — проверять, внесены ли в списки хозяева лошадей и выяснять их подлинные фамилии. «Меня интересуют вовсе незарегистрированные владельцы», — сказал я. «Нам нужно разобраться с остальными». Мы направились в Танбридж-Уэллс и уже миновали Кент. Танбридж-Уэллс — место в высшей степени респектабельное. Убежище для отставных полковников и дам, играющих в бридж. По статистике преступлений, Танбридж, Уэллс постоянно занимал одно из последних мест. Однако рядом с этим городком жил Питер Рамилис, который, по словам информатора Лукаса Вейнрайта, был активным членом всех четырех подозрительных синдикатов, хотя его имя нигде не фигурировало. «На Мессона задумчиво произнес я, Напали и избили его до полусмерти на одной из улиц Танбридж Уэллса. Он еще мне рассказывает. Чика, спросил я, ты не хочешь вернуться в Лондон? А ты что, получил предупреждение? Я помедлил минуту и ответил, нет? А затем разогнал машину и свернул, не снижая скорости. Знаешь, Сид, сказал он, нам не стоит ехать в Танбридж уэлс «С этим типом нам ничего не светит». «Ну и что ты думаешь делать?» Он промолчал. «Нам надо ехать», — решил я. «Ладно. Мы должны выяснить, что интересовало Мессона, но сами спрашивать не будем. Кто он такой, этот Рамелис?» — полюбопытствовал Чико. «Я с ним ни разу не встречался, но о нем слышал. Он фермер, разбогатевший на махинациях с лошадьми». В жакейском клубе его не зарегистрировали, а на целом ряде ипподромов, таких как он, даже к воротам не подпускают. Он пытался подкупить чуть ли не каждого, от главного распорядителя до конюхов, а когда не мог подкупить, начинал угрожать. Не слабо. Недавно двух жакеев и тренера лишили лицензии, потому что они брали у него взятки. Одного жакея выгнали с работы, и он совсем свихнулся. Целыми днями околачивался у ворот и подрома и просил милостыню. «Я его, кажется, видел, и ты с ним недавно разговаривал. Верно. И сколько ты ему дал? Ты никогда не догадаешься. Ты просто соришь деньгами, Сид. Но он же просил, подайте Христа ради», — отозвался я. «Понимаю. Я сейчас представил, как ты берешь взятку у этого барыги». «Такая, я тебе скажу, картинка. Закачаешься?» «Во всяком случае», — заявил я, «нам сейчас нет дела до четырех лошадей Питера Рамелиза или до того, как он их заполучил, а уж тут без взяток не обошлось. Нет, нам надо узнать, как об этом пронюхал Эдди Кейт и почему он молчал». «Правильно». «Мы въехали в предместье Кента, и тут Чика проговорил». «Ты знаешь, почему нам, в общем-то, везло в работе, как только мы с тобой объединились?» «Почему же?» «Потому что все эти негодяи с тобой знакомы. Я имею в виду, они знают тебя в лицо, по крайней мере, многие. И когда они видят, что ты суешь свой нос в их дела, то начинают беситься, совершают одну глупость за другой, раскрывают карты, а нам только того и надо». «Они перед нами как на ладони, и нам понятно, что они будут делать дальше. Они не суетись они, нам бы ни черта не удалось, точно тебе говорю». Я вздохнул и сказал «надеюсь», и подумал о Треворе Динзгейте. Подумал и тут же оборвал ход своих мыслей. Без рук человек не может вести машину. «Выбрось это из головы, выбрось, а не то у тебя начнется размягчение мозга». — твердил я себе. Я дернулся, слишком быстро отодвинулся в угол и заметил косой взгляд Чика, но ничего не ответил. «Сверся по карте», — посоветовал ему я. «Займись чем-нибудь полезным». Мы без труда отыскали дом Питера Рамелиза и въехали во двор маленькой фермы. Казалось, что предместья Танбрич Уэллса обтекали ее, как морские волны, не нарушая царящего в ней покоя. Там стоял добротный белый трехэтажный фермерский дом. Рядом с ним мы заметили современную деревянную конюшню и огромный продолговатый амбар. Никаких признаков особого преуспевания мы не обнаружили, но и бедной эту ферму никто бы не назвал. Вокруг ни души. Я нажал на тормоз, мы остановились и стали выбираться из машины. «К какому входу, парадному?» — осведомился Чика. «Нет, к заднему, мы же на ферме». «Не успели мы пройти пять или шесть шагов, как во двор амбара выбежал маленький мальчик и, затаив дыхание, бросился нам навстречу». «Вы приехали со скорой помощью?» Он задержал свой взгляд на мне, а затем посмотрел на машину, и лицо его сморщилось от напряжения и досады. На вид ему было около семи лет. Обычный мальчик в брюках для верховой езды и рубашке с короткими рукавами. Подойдя поближе, я обратил внимание на его заплаканное лицо. «Что случилось?» — спросил я. «Я позвонил и вызвал скорую помощь уже давно». «Мы можем помочь», — предложил я. «Мама», — пояснил он, — «она лежит вон там и не может проснуться» проведи нас и покажи». Крепко сбитый мальчишка с каштановыми волосами и карими глазами не мог оправиться от испуга. Он снова бросился в амбар, а мы, не теряя времени, последовали за ним. В нескольких шагах от двери мы поняли, что это не обычный амбар, а нечто вроде зала для верховой езды. Полностью отгороженное пространство 20 метров в ширину и 35 в длину с окнами на крыше. Пол от стены до стены был засыпан ярко-желтой стружкой. Там бегали по кругу пони и большая лошадь, а в опасной близости от их копыт на полу, как-то странно изогнувшись, лежала женщина. Чика и я торопливо приблизились к ней. Мы увидели, что она молода, хотя и не смогли как следует разглядеть ее склонившееся вниз в лицо. Она была без сознания, но я решил, что обморок у нее не слишком глубокий. Женщина с трудом дышала, ее кожа побелела, и бледность проступала даже под слоем косметики. Но пульс у нее оказался сильным и ровным. Неподалеку валялся шлем для верховой езды, не сумевший ее предохранить. Ступай и позвони снова, приказал я Чика. Может быть, нам стоит ее перенести? Нет, вдруг она что-нибудь сломала. Нельзя трогать людей, когда они лежат без сознания. Этим ты только повредишь. Тебе виднее. Он повернулся и ринулся к дому. С ней все в порядке? с тревогой в голосе задал вопрос мальчик. «Бинго стал брыкаться, она упала, и мне показалось, что он лягнул ее в голову». «Бинго — это лошадь?» «У него соскользнуло седло», — пояснил он. «Бинго, седло которого болталось где-то под животом, продолжал брыкаться и лягаться, будто на Родео». «Как тебя зовут?» — обратился я к мальчику. «Марк». «Ладно, Марк, насколько я понимаю». Твоя мама скоро придет в себя, а ты храбрый мальчик. «Мне шесть лет», — гордо заявил он. Очевидно, Марк считал себя совсем взрослым. Теперь, когда мы подоспели на помощь, в его глазах погасли последние отблески страха. Я опустился на колени перед его матерью и отклонил упавшую ей на лоб каштановую прядь. Она чуть слышно простонала, и у нее задрожали веки. «Несомненно, что за эти несколько минут ей сделалось лучше». «Я думал, что она умирает», — сказал мальчик. «У нас когда-то был кролик. Он перестал дышать, закрыл глаза. Мы не смогли его разбудить, и он умер». «Твоя мама проснется. Вы в этом уверены?» «Да, Марк, я уверен». Он заметно приободрился и рассказал мне, что пони зовут Сути, и это его лошадь, а его папа уехал и вернется только завтра утром. Они остались вдвоем с мамой. Она объезжала Бинга, потому что собиралась продать его одной девушке для скачек с препятствиями. Чика вернулся и сообщил, что скорая помощь уже в пути. Мальчик безумно обрадовался и попросил нас поймать лошадей и загнать их в амбар, а то они пустились в голоб. Если с ним что-нибудь случится, его папа просто придет в ярость. И Чика и я расхохотались, услыхав, с какой серьезностью он повторяет слова взрослых. Пока он и Марк дежурили рядом с больной, я одну за другой поймал лошадей, подманив их сладостями, которые мальчик достал из карманов. Я привязал их по воде к висевшим на стенах кольцам. Бинго почуял, что лишился беспокоивших его подруг, а его седло окончательно слетело. От этого он успокоился и замер на месте. Марк на секунду отвернулся от матери, задорно похлопал своего пони и дал ему еще сладостей. Чика подтвердил, что 15 минут назад скорую помощь вызвал по телефону какой-то мальчик, но тут же повесил трубку, и там не успели спросить, где он живет. «Не говори ему», — посоветовал я. «Какой же ты добрый!» «Он храбрый мальчишка».